Империя Цин. Государство Марли во многом напоминает китайскую империю времён династии Цин, особенно если принять сходство Парадиза с островной Японией. Тогда становится понятно, что отношения Марли и Парадиза во многом походят на отношения Китая и Японии. Китай и Япония географически разделены лишь относительно узким участком океана. В древности Китай оказал сильное влияние на Японию своей письменностью, архитектурой, культурой, религией, философией и правом, а потому зачастую в Китае главенствовало мнение о том, что японцы всего лишь островные дикари, научившиеся основам цивилизованности у китайцев. В Манги же также считают островитян демонами, далекими от разумности. Вообще тут надо сказать о мировоззрении китайцентризма, долгое время существовавшего в империи, согласно которому Китай считается культурным, политическим и экономическим центром всего мира. Районы, не находящиеся под влиянием Поднебесной, назывались Хуавайджиди, то есть земли за пределами цивилизации, в то время как китайцы свою страну по сей день называют Джонгоо, то есть срединное государство, находящееся в центре всех земель. Соседние же страны воспринимались как данники китайского императора. В центре системы стоял Китай, которым управляла династия, получившая мандат неба Эта небесная династия, отличавшаяся конфуцианскими кодексами морали и приличия, считала себя самой выдающейся цивилизацией в мире, а император Китая — считался единственным законным императором всего мира, всех земель под небом. Согласно этой схеме международных отношений, только Китай мог использовать титул императора, тогда как другими государствами правили короли. Потому использование японцами термина «тэнно» — «небесный государь» для правителей Японии было подрывом этого принципа и осуждалось Китаем. Когда в середине XIX века западные страны вынудили Японию открыть торговлю, Япония перешла к модернизации и стала рассматривать Китай как устаревшую цивилизацию, неспособную защитить себя от западных сил, отчасти из-за Первой и Второй опиумных войн, а также участия Альянса восьми наций в подавлении боксерского восстания. И здесь тоже кроется некоторое сходство Китая эпохи Мин с Морлийской империей. Ведь империя Морли слишком долго полагалась на силу титанов, в то время как другие страны наращивали военную мощь при помощи технологий. Из-за этого морлийцы начали ощущать изрядное технологическое отставание от своих соседей. Опиумные войны. Два конфликта, которые велись между Китаем и западными державами в середине XIX века. Одной из основных причин конфликтов была китайская торговая политика в отношении западных государств, которые торговали опиумом на территории Китая. Из-за чего китайцы не только отдавали деньги иностранцам, но и подрывали здоровье, а западные державы тем временем обогащались. Боксерское восстание, антииностранное, антиимпериалистическое и антихристианское восстание в Северном китае между 1899 и 1901 годом, ближе к концу эпохи цин 1644-1911, организованное обществом «Праведные и гармоничные кулаки», известным на английском языке как «боксёры», поскольку многие из его членов практиковали китайские боевые искусства, которые в то время назывались «китайским боксом». Восстание потерпело сокрушительное поражение от альянса восьми стран иностранных держав, куда входили Германия, Япония, Россия, Великобритания, Франция, США, Италия и Австро-Венгрия. То же самое происходило с Китаем в эпоху Мин 1368-1644, за исключением того, что вместо силы титанов они полагались на беспрецедентное численное превосходство своих армий. Китайская армия эпохи Мин была крупнейшей в Азии, её общая численность составляла около 845 тысяч человек. В то же время, после расцвета науки и техники в предыдущую эпоху Сун, количество научных достижений значительно снизилось при Мин, и уж точно технический прогресс оказался куда медленнее по сравнению с темпами развития науки в западном мире. Фактически ключевые достижения китайской науки в конце эпохи Мин были стимулированы контактами с Европой. По иронии судьбы, некоторые изобретения, зародившиеся в Древнем Китае, были вновь завезены с Запада в эпоху поздней Мин, поскольку на родине были уже позабыты. Одним из примеров таких изобретений была полевая мельница, также известная как «лагерная», Собственно, это и была мельница на колёсах, использовавшаяся для измельчения зерна в походах, что изрядно помогало кормить движущуюся армию. Иронично, что в самом начале правления императорского дома Мин в Китае было гораздо больше научных достижений и новых разработок в области порохового оружия, чем к середине и концу правления династии. В эти периоды китайцы начали часто использовать артиллерию и огнестрельное оружие европейского образца, потому что сами не могли создать настолько же качественные пушки. В конце концов, ослабевшую империю начали раздирать на зоны влияния соседние государства. Вплоть до того, что боксёрское восстание в центре империи пришлось подавлять силами восьми союзных государств. Впоследствии... Из-за ослабления военной мощи Китая японцы совершили немало попыток завладеть территориями некогда могущественного государства. Некоторые из них увенчались успехом. Во время двух японо-китайских войн было совершено немало военных преступлений, которые также не добавили теплоты в отношении двух стран. Впрочем, это уже совсем другая история.